Часть вторая. Солдат. Глава тридцать первая. Знакомый лофт. Камин, панорамное окно, гроднинский дворик. Листья упорно отказывалось облетать, создавая иллюзию вечной осени. Снаружи на базовом модуле царила ночь, поэтому загрузочная зона пустовала, и гул кое-х шагов разносился по углам. Встреча назначена в три. Пришлось ложиться пораньше, ставить будильник на два часа, а затем подключаться к корабельному вирту и оживлять в памяти инструкцию, выданную двойкой на клочке бумаги. Листок был вырван из блокнота в клеточку и полностью исписан аккуратным почерком функционера. Представитель технокомитета был помешан на цифровой безопасности и опасался взлома своего компьютера. Что ж, его право. Если верить инструкции, без четверти три к загрузочной зоне будет пробит защищенный канал. Денис сможет перейти в конструкт, который стерегут лучшие киберспецы комитета. Но даже эти ребята не гарантируют полной конфиденциальности в течение длительного промежутка времени. Поэтому разговор начнется в три, а завершится через десять минут. Ещё четверть часа потребуется на перекачивание софта. Затем Денису предписывалось срочно покинуть конструкт во избежание изоляции разума. Дословная цитата, между прочим. На это отводилось три минуты. Канал разрушится, а Денис вернётся в каюту совершенно другим человеком. Продвинутым оператором, превосходящим по силе даже Вилкоса и Бармаглота. Здорово, но из головы не уходит мысль о сыре в мышеловке. Впрочем, донайские дары имели накопительный эффект. Функционер проговорился, что загруженному софту надо развернуться и встроиться в личное ментальное пространство оператора. На это уйдет несколько недель или даже месяцев. Некоторые утилиты будут распаковываться и внедряться постепенно, адаптируясь к новой нейросети. Это сложные разработки, они не запускаются молниеносно. Денис осмотрелся. Как будет выглядеть портал? Ты поймешь, вот что ему сказали. Напрашивается образ двери, люка или ворот со створками. Вот только куда умельцы-двойки будут пробиваться – загадка. Оператор направился к окну. Белорусская осень за прозрачной поверхностью перешла в фазу сумерек. Накрапывал дождь, листва превращалась в бурую кашу. Совершенная детализация. Даже завывание ветра и барабанящие по стеклу капли не отличить от настоящих. Сон как рукой сняла, без четверти. Денис замер посреди гулкого пространства загрузочной зоны и прислушался к осенним звукам. Впитал дождливую дробь, звуки проезжающих по двору машин, потрескивание дров, нерасытные пасти камина. А потом часть стены исчезла. Спецы двойки даже не попытались изобразить дверь, ворота или еще что-нибудь человеческое. Просто украли фаргмент реальности и швырнули на стену черную кляксу. Непроницаемое пятно тьмы, по которому во все стороны разбегались концентрические круги. Входить в эту аномалию было страшно, но какие у Дениса варианты? Он слишком глубоко увяз в этом трипе. Несколько робких шагов. Уложились в специфовое время. На часах было без пятнадцати три. Ювелирная точность. Денис протянул руку и тронул черную поверхность. Против ожиданий цифровая субстанция не перетекла на пальцы и не поглотила оператор неудачника. Ничего такого не произошло. Пальцы провалились в пустоту, не встретив преграды. На клаксе этого воздействия никак не отразилось. Набрав в грудь побольше воздуха. Денис двинулся вперед. Нутро канала мечта абстракциониста. Изгибающиеся стенки образовывали подобие тоннеля, выстроенного то ли из мерцающей протоплазмы, то ли из жидкого металла. По ту сторону тоннеля простирались обрывки локации, через которые довелось пройти Денису. Толще океана врастало в заброшенный гипермаркет, который перестраивался в ландшафт портового города. Прямо над головой Дениса верх тормашками росли пальмы, а по левую руку на крутом утёсе возвышался маяк. Под ноги смотреть не хотелось. Без десяти. Подавив внезапный приступ агорофобии, Денис двинулся вперед, постепенно наращивая скорость. Время в виртуальной реальности понятие субъективное, фикция, если уж совсем откровенно говорить. Если забыть о выведенном на зрительный нерв таймере, можно блуждать по червоточинам вымышленного мира и познавать вечность. Сознание ничем не ограничено, а восприятие им управляют искусственно смоделированные законы. Денис шел, погрузившись в свои мысли, и ему казалось, что цифровая кишка изгибается причудливым образом в нисходящую спираль, словно ты заглянул в ад по личному приглашению Вергилия. Вторая клякса обнаружилась под ногами Дениса. Он не успел отступить и провалился в никуда. Картина изменилась: заброшенный заводской цех, тени исполинских механизмов, покрытые копотью и грязью окна под самым потолком, свисающие обрывки цепей с крюками, очертания кабин рельсовых подъемников. Весь металлических лестницы решетчатых переходов, протянувшихся между ржавыми цилиндрическими сооружениями. Цементный пол. Рядом возник двойка. Без двух минут. В голосе функционера прозвучало уважение. Справился досрочно. Что дальше? – перебил Денис. У нас есть десять минут. Представитель комитета испытующий посмотрел на оператора. Ты можешь задавать любые вопросы. За это время мы и парни подготовят все необходимое к загрузке. Любые вопросы и вы ответите в пределах допустимого, уточнил собеседник. Оператор подавил смешок. Предложение было неожиданным и он не успел составить заранее список вопросов. Первое, что пришло в голову, хронологические странности при путешествиях вирте. Я шел сюда тринадцать минут, но это же необычная реальность. В симуляторах и рабочих локациях можно перемещаться мгновенно. Ты прав. Время потрачено на инсталляцию конструкта. Не поверишь, но весь этот рубинистический антураж весит как три обычных игровых локаций. Думай, Денис. Интересуйся действительно стоящими вещами. «Этот китайский корабль! А что с ним не так? Почему барракуда его преследуют?» Функционер вздохнул. «Информация засекречена». «Вы не ответите?» «Я этого не говорил». Экипаж модуля узнает правду после отплытия из порта Джорджтауна. Капитан Фишер организует инструктаж, а я максимально раскрою тему. В мельчайших подробностях. С фактами и доказательствами, так что потерпи немного, хорошо?» Мне не нужен преждевременный слив информации. Денис задумчиво кивнул и тут же последовал новый вопрос: с кем мы сражаемся? В глубине зала раздался механический скрежет, затем лязг и утробный гул. Внутренний голос любезно подсказал, что поступил удаленный запрос на подключение к нейровыводам. Разреши, приказал двойка. Наверное, стоит основательно подумать, если в твой мозг лезут ребята из технокомитета, мало ли ведут программу подчинения и превратят тебя в безмолвную марионетку. Но Денис успел зайти слишком далеко, и он понимал, что другая возможность выбраться с пустыря вряд ли ему будет предоставлена. Доступ разрешен. Начать загрузку программы обновлений? Колебания исчезли. Да. Его разум накрыло переменами. Что-то хлынуло внутрь по внешнему каналу трабайты данных, все запаковано в архивы и аккуратно разложено по директориям. Поток неведомого по нейронам в блок памяти. Денис переместил столбик заказки на зрительную периферию и посмотрел на функционера. Двойка терпеливо ждал продолжения разговора. «Время до конца загрузки – ноль часов, четырнадцать минут, двадцать семь секунд. Часы, минуты и секунды. Почти как дома». «Со мной все будет в порядке?» Двойка одобряющий улыбнулся. «Софт успел пройти бета-тестирование. Не переживай, ты адаптирован к любым модификациям». «Хочется верить». Столбик удлинялся медленно. «Столбик» «Джордж Таун», — вспомнил Денис. «Какие инструкции по этому поводу?» «Сейчас их не будет. Я найду способ, как передать тебе послание. Важно, чтобы ты подчинялся алгоритмам, Денис. Никакой самодеятельности. Мы переоборудуем твоего мясника так, что мало не покажется». Их голоса блуждали в гулком пространстве завода. «Мне нужны гарантии». Я собираюсь вытащить семью с пустыря, но никому больше не верю. Тебя можно понять. Организуйте мне встречу с представителем барона Самди. Пусть это будет тот, кого я знаю. Разумно. Я постараюсь свести вас в Джордштауне. Это возможно? Аператор Ушам своим не поверил. Прямо по маршруту нашего следования Рояль в кустах какой-то. Неужели ты думаешь, что мясники разработаны на пустыре? Это технология параллельного мира, и элементы необходимые для модернизации нам доставят оттуда же через портал барона Самди. Столбик загрузки вырос на треть.